Глава девятнадцатая. Мир демонов. Безумие. Часть третья. Снова воскреснув, я задумался об этом демоне. Почему он здесь совсем один? Очевидно же, наверное, уничтожил давным-давно всех, и вот теперь несказанно счастлив, что в этих землях появился какой-то болван, который совсем не против, что его раз за разом убивают самым жестоким способом, а он все появляется и появляется снова. Да уж. После очередных нескончаемых тренировок мы сражались с этим бесом еще четыре раза. Естественно, все четыре раза он меня убил, но вот в крайнюю схватку мне наконец-то удалось его ранить. Я нехило полоснул его по животу, но вместо злобы я снова увидел довольный оскал на его лице. Казалось, он просто с наибольшим удовольствием прикончил меня, и на этом все. Как и в прошлый раз после того, как мне удалось ранить демона, его снова очень долго не было, крайне долго. «Я же продолжал тренироваться, но в какой-то момент мне показалось, что больше от этого нет пользы. Возможно, это мой предел? Или же я достиг максимального мастерства владения мечом? Но тогда где мое достижение? А вдруг это уникальное достижение, которое дается лишь первому в мире? Хм, ну значит, мне просто нужно стать еще сильнее, еще лучше, чем северный. И тогда я стану первым в мире и достигну другого, более крутого достижения». Несмотря ни на что, я снова продолжил тренировки. Аура демона не стала слабее, но он все не появляется. Может, он понял, что уже может проиграть меня и боится нападать? От этой мысли мне стало смешно. «Этот чудовище слишком глупое, чтобы бояться подобных вещей. Может, тогда его слишком сильно ранило, и он до сих пор залечивает свои раны?» «Вообще логично. Ведь здесь даже пищи никакой нет. Как ему вообще восстанавливаться?» Бесконечность тренировок, помноженное на необъятное количество времени, и в конце концов меня достало это ожидание. Я направился вперед, туда, где впервые встретил этого уже не такого уж и ужасного, но невероятно сильного противника. да теперь я его понимаю, так ведь и свихнуться недолго в таком одиночестве. В этот раз я преодолел расстояние достаточно быстро. Да, я стал гораздо быстрее, выносливее и сильнее». Но то, что я увидел, заставило просто раскрыть рот от удивления. Я стоял и не мог поверить. Демон тренировался. Он подражал моим движениям, моему танцу и стилю боя. Даже взял какую-то палку вместо меча. Так он все это время тоже тренировался? Поэтому каждый раз, когда я с ним сражался, у меня было чувство, что он становится сильнее. А я думал, что он просто сдерживался в начале... И поэтому каждый раз, когда мне удавалось его ранить, он отсутствовал гораздо дольше прежнего, потому что собирался стать еще сильнее перед следующей нашей встречей. Что за черт? Он что, действительно разумный? Видимо, благодаря тому, что монстр был занят тренировкой, он не сразу меня почувствовал, но, наконец, заметив, отбросил палку и с довольной улыбкой встал в боевую стойку. «Ха! А ты ждал меня, как я посмотрю?» Достаточно бодро начал я. но «Ну тогда, может, это...» «Может, поговорим немного?» Предложил я в надежде, что все-таки он способен меня понимать. Демон в своем обыкновении склонил голову и смотрел на меня, скорее всего, ожидая атаки. Я же, в свою очередь, просто сел на землю. «Послушай, мне, конечно, тоже понравилось с тобой сражаться, и даже в какой-то степени я тебе благодарен. Не за убийство, конечно, и не за оторванные конечности». Вот только благодаря тебе я стал сильнее. Но может, мы все-таки сможем как-то избежать моих смертей? А то, знаешь ли, я не бессмертный, как ты, наверное, подумал». Демон склонил голову на другой бок, издав непонятный звук. «Да, я понял, что говорить ты не умеешь, но ты же хотя бы понимаешь меня?» «Мой настрой ты видишь». Я поднял руки в примирительном жесте, показывая свои добрые намерения, но в этот момент демон молниеносно рванул на меня в атаку. Однако я видел его. Видел его движение. В тот же миг между нами возник пожиратель. Демон резко сменил направление несколько раз и попытался неожиданно напасть со спины, но я чувствовал. Теперь я спокойно предугадывал все его маневры. Хоть в скорости он все еще сильно превосходил меня, но мне не требовалось делать лишних движений. Я просто отбивал его атаки». Теперь я осознал, насколько раньше мое искусство боя было несовершенным, сколько я делал лишних движений. И вновь он вынудил меня схлестнуться с ним на полную катушку. В очередной раз меня захватил азарт и ярость боя. Невероятный грохот поднялся от нашей битвы. Мы сражались на скоростях, неподвластных обычным людям. А может, благодаря тому, что я стал эльфом, ступени боевого транса начали так стремительно расти — Хотя неизвестно, сколько лет или же десятилетия я потратил бы на эти тренировки в обычном мире. Искры летели во все стороны. Словно громовые раскаты разносились звуки битвы от столкновений двух воинов на таких скоростях. В какой-то момент мне показалось, что я достиг уровня этого демона и способен сражаться с ним на равных. Но именно в этот миг он применил какое-то слабое заклинание по мне, заставив на долю секунды замешкаться. Но в подобном бою это слишком долгое промедление. Я умер мгновенно. Вот же паразит. Так значит, он и магией обладает. Хотя она была, наверное, даже слабее моей. С улыбкой на лице воскреснув, подумал я. Но также это значит, что он признал мою силу, раз впервые решил воспользоваться магией. «Ну ничего, мы еще повоюем». «Вот увидишь, я и против твоей магии найду способ борьбы». По мне снова возникло желание продолжать тренировки, я понял, есть еще куда расти. Пусть это будет даже просто медитация, но я еще недостаточно силен. Снова невероятное количество проведенного времени в целях своего усовершенствования и ожидания смертельной схватки. Но в этот раз демона не было еще дольше». Снова занят тренировками. Вроде бы я его не смог ранить. Обычно же после этого он так задерживается. Я решил сам к нему наведаться. А так даже лучше, может быть, опять удастся с ним немного поговорить. Мало ли, рано или поздно придем к миру. Было бы здорово. Дойдя до места, где он обычно обитает, я вновь замер в оцепенении. Но в этот раз по другой причине. Демон был не один. Я не сразу разглядел, но другое появившееся существо по размерам гораздо больше схватило беса за горло и, подняв над землей что-то с презрением, брызжа слюной, кричало ему в лицо. На короткое мгновение меня захватила ярость. «Так, стоп! Я что, сейчас из-за этого монстра переживаю? Он столько раз меня убил. Мне не должно быть его жалко. Да и тем более, если тут появился кто-то сильнее его, то мне уж и подавно не стоит показываться». Сейчас мне следует за своей жизнью переживать. А я ведь был уверен, что он здесь самый сильный, да и вообще единственный демон». Но чтобы я не думал, я продолжал медленно продвигаться вперед. Мне захотелось узнать, что же здесь происходит, раз уж я и так стал свидетелем подобного действия. Услышав, о чем говорил новоприбывший, я понял. Его привлек сюда звук нашей прошлой битвы. «А еще он почему с огромным презрением обращался с бесом?» постоянно нанося ему определенные уроны и вред здоровью, например, потихоньку ломая пальцем на руке, явно наслаждаясь зрелищем или же когтем протыкая живот. Так демоны те еще сволочи, не знают жалости даже к себе подобным. Или это только здесь такое творится? но почему он терпит все это? Может быть, у них тут какая-то своя иерархия среди демонов? Хотя, присмотревшись, я понял, что бес сильно отличается от этого демона и, продолжив дальше слушать, осознал всю истину. Он был изгнанным отовсюду, даже в этих проклятых, никому ненужных землях его везде прогоняли. За его внешность, за его неспособность разговаривать, за отсутствие магии, за его якобы слабость. Я встретил его в этом месте не потому, что он тут единственный и всех перебил, а потому, что он изгой. А это самое окраина. «Надеюсь, ты усвоишь этот урок, грязное отребье!» надменно смотря словно на мусор, кричал этот громадный демон. Он со всего размаха впечатал беса в землю, а потом несколько раз со всей мощью наступил ему на лицо, продавливая голову в почву. «Усвоишь ведь, правда? Или же тебя всё-таки сразу проще прикончить? Ты ведь ни хрена не понимаешь, мелкая безмозглая тварь!» С последней фразой я почувствовал, как демон собирает всю свою силу для крайнего удара. Он точно хочет проломить ему череп. А бес лишь лежал, не сопротивляясь, и смотрел в мою сторону. Мы встретились с ним глазами, и его взгляд был, словно он хочет попрощаться. Как бы не так, жалкий трус. «Эй, опарыш!» — выскочив из своего укрытия, выкрикнул я. «Ты чё тут расшумелся?» «А ты...» — перевёл я взгляд на беса. «Лежишь весь такой побитый и беспомощный. Даже не верится, что я считал тебя достойным соперником, к уровню которого стоит стремиться». «А ты ещё кто такой?» — недовольно произнёс демон. «Погоди немного, сейчас я с ним закончу, и тогда уж за тебя примусь». «Не знаю, почему», — проигнорировав его слова, я продолжил обращаться к своему противнику, с которым провел множество битв. «Не понимаю просто, но я чувствую, что ты его боишься. А еще знаешь, что я чувствую? То, что ты гораздо, гораздо сильнее его. Так не позволяй так обращаться с собой. Слышишь меня, бесенок, дай ему отпор». «Слышь, ты чего разорался? Жить надоело? Так сейчас я это исправлю!» В тот же миг демон оказался рядом со мной и уже меня держал за горло, готовый в любой момент раздавить, словно цыплёнка. Видимо, из-за моего гнева я не был готов к такой скорости. «Бес, не позволяй!» — прохрипел я крайние слова, готовясь снова отправиться в пустоту. «Ну, по крайней мере, мне уже не привыкать». И как только демон начал сжимать свою хватку, сдавливая мое горло, его руку неожиданно вывернуло под неестественным углом, а сверху, плотно обхватив ее, была небольшая, но крепкая кисть светосерого мрамора, как раз под стать этому мрачному месту. «А так-то бес!» продолжил я говорить, свалившись на землю и закашлившись. «Этого оскала я и ждал! Покажи ему свои зубы! Не мне же одному любоваться твоей милой улыбочкой!» После осознания произошедшего новый демон пришел в ярость. Цвет его кожи начал меняться на глазах, а сам он слегка увеличился в размерах. Сломанная рука с хрустом словно бы сама встала на место, да и по ощущениям он стал намного сильнее. Вот теперь я верю, что это грозный соперник. Его аура ощущается примерно так же, как и у беса. Плохо дело. Достав свой пожиратель, я принял изготовку к бою. «Ну, теперь-то я зевать не стану». «Без!» «Да-да, это я к тебе обращаюсь», — видя его вопросительный взгляд, уточнил я. «Как сражаться будем?» Но он лишь молча улыбнулся и с оглушающим звуком, словно молния ринулся на другого демона. «Еще недавно я не смог бы разглядеть в этой схватке абсолютно ничего, но сейчас я видел, как сражаются два невероятно сильных и безжалостных чудовища, оба в несколько раз превосходящих меня». Видимо, все-таки бес слегка сдерживался в битвах со мной. Они рвали друг друга на куски, и я понял, если так продолжится, мой временный союзник проиграет, а там и мне недолго жить останется. Дождавшись подходящего момента, я применил гравитацию на вражеского демона, чем заставил его значительно замедлиться на долю мгновения. За это он поплатился своей рукой, излюбленный прием беса. Теперь я это видел со стороны наконец то не на себе видимо враг не ожидал подобного от жалкого меня и после когда он понял что эльф тоже представляет угрозу он решил первым делом избавиться от более слабого соперника но тут его ждало великое разочарование в купе с невероятным удивлением когда он напал я не уступил ему в скорости приняв бой лицом к лицу используя все свои способности мы схлестнулись точно в такой же яростной битве и бес в это время решил просто постоять и посмотреть на нас со стороны. «Эй, ты чё? Может, поможешь мне всё-таки?» выкрикнул я ему, слегка сдавая назад под натиском этого громилы. Он атаковал не так быстро, но более мощно. Еле блокируя его удар, я понимал, что долго не продержусь под таким напором, и когда уже вот-вот был готов упасть, бес снова ринулся в бой с ещё большей скоростью. Отдохнул, что ли? Видимо, он не просто так стоял, теряя время. Тоже немного переведя дух, я начал выжидать подходящего момента для щелчков и резких выпадов с мечом. Сейчас эти два демона бились примерно на равных, с учетом того, что мы с бесом меняли друг друга. Но если я не мог нанести особого урона, лишь помогая сбивать ритм нашему сопернику, то вот у беса это прекрасно получалось. В своей излюбленной манере он вырывал целые куски из своего врага и даже успевал их швырять в мою сторону. «Это ты мне так своё превосходство и презрение показываешь? Или же это столь необычная благодарность?» Уворачиваясь от крайнего куска плоти, прокричал я. Наш огромный демон начал выдыхаться и с каждой секундой всё чаще и чаще пропускал удары, отчего становился ещё слабее. Я не видел, вернее не понял, какой магии он применял, но на бес она практически не сработала. По крайней мере, он не показал виду, продолжая истязать своего оппонента, но при этом и сам выглядел крайне скверно словно бы дрался на последнем издыхании время пришло сейчас я смогу помочь у меня есть способность активировав рассекая пространство я начал выжидать подходящего момента когда он наступил резким рывком приблизившись к демону я сделал вид что хочу подсечь ему ноги заставив подпрыгнуть и в этот момент запустил в него волну которую не стоит блокировать Но и увернуться в воздухе у него уже не было возможности. Я рассек демона вдоль на две части. Двумя безжизненными кусками он свалился на землю, но его глаза все еще не прекращали двигаться, наблюдая за нами. Такое себе зрелище. Одним глазом он следил за бесом, а вторым за мной. — Ты еще жив, что ли? — произнес я, занося над ним свой пожиратель. Несколько молниеносных ударов, и его тело порублено еще на несколько частей. Вот теперь точно все. Я обернулся радостной первой победе в этом мире, но чуть было не упал от неожиданности. Бес стоял в боевой стойке, готовый в любой момент напасть. «Постой, постой! Мы же вместе сражались! Сейчас я тебе не враг!» Начал я успокаивать этого ошалевшего демона, убрав свой меч. «Да и вид у тебя, конечно, такое себе». Возможно, даже сейчас я смог бы тебя победить. но ну, разве так интересно? С кем мне тогда потом становиться сильнее? Слушай, это случайно не папаш твой был? Больно уж противный, — решил я пошутить, но монстр не оценил мои шутки. И что он тут забыл? Не знает, что это наша территория? Ну, ладно, твоя, — уточнил я после его злобного взгляда. А ты чего больше не лыбишься так глупо? Болит, что ли, что-то? А вот мне, представь, ты постоянно что-нибудь отрывал Все, не унимался я. Да уж, вот это поворот. Я-то думал, что ты тут единственный демон, и кроме этих земель здесь больше нет ничего, а оказывается, это лишь окраина. Знаешь, мне вот захотелось посмотреть, что же там дальше. Возможно, конечно, придется убить парочку демонов, но больно уж интересно увидеть этот мир. Так что пока ты весь такой побитый и уставший, и не в состоянии помешать мне, я, пожалуй, пойду но мы еще увидимся и сразимся», — заверил я демона. Когда я собрался уходить, он перегородил мне дорогу. «Хм, «Упрямый ты, все-таки решил помешать мне?» Бес покачал головой. «А? Понимает все-таки?» «Тогда что?» «Если ты собирался произнести напутственную речь, то...» «Ладно, согласен, это уже перебор. Слишком глупая шутка даже для меня». «Так что ты хочешь?» Он кивнул мне головой в сторону, откуда пришел новый демон и где еще не был. «Неужели со мной собрался?» — рискнул я предположить. Кивок. «Но надо же! Неужто отомстить обидчикам захотелось?» «Так ты все же переборол свой страх». «То есть ты без меня скучать будешь?» — улыбнулся я. «А знаешь, я не против, если ты составишь мне компанию, но будь готов убивать своих сородичей, ведь они меня не признают. Хотя кому я это говорю?»